Глава 41. Полина. Ну что, крошка?» Толстые сосиски его пальцев тянутся к пряди моих волос и заправляют ее за ухо. Соскучилась? Гера противно улыбится, а меня чуть ли не выворачивает. Нет, он не урод, по крайней мере чисто внешне, спортивный, широкоплечий, вполне себе мужественный, хоть и не красавчик. Наверное, веди он себя иначе, имел бы популярность у девушек. Но хватает одного вечера в его компании, чтобы понять, что этот тип на самом деле из себя представляет. Тупое, похабное животное. Вот он кто. «Руки убрал?» – с зубы. Отбивая его ладонь с поразительной резкостью. «Значит та, Гера. Я говорю, а ты слушаешь. Усёк?» Мм, стервочка, он закатывает глаза в притворном удовольствии. Люблю кошечек с коготками!» сцепляя челюсти до скрежета зубов. Господь, всемогущий, дай мне силы терпения! Мне от тебя кое-что нужно, складываю руки на груди, отступая от него на шаг. Ты дашь мне это здесь и сейчас, и никому не расскажешь. Поднимаю брови, вопросительно глядя на Геру который, кажется, даже немного растерялся. Эм, что, прямо здесь? Он недоверчиво смотрит на меня. Может, сходим куда-нибудь сперва, или можно в раздевалку пойти? Да твою ж, А это же надо быть таким тупым. Ты придурок? Хмыкаю. Реально думаешь, я тебе секс предлагаю? Ну... Э... Он назадаченно тылок, от чего становится похож на гориллу. «А разве нет?» «Нет!» – выпаливаю. «Я хочу, чтобы ты отдал мне все свои запасы возбудителя!» На этот раз Гера краснеет, его лицо идет багровыми пятнами, а на лбу выступает пот. «С чего ты решила, что у меня есть такое?» «Просто знаю и все!» «Этот разговор уже начинает мне порядком надоедать!» «Неси свое чудо-средство сюда! Живо!» Гера смотрит на меня с непробиваемым упрямством. Сперва открывает рот, чтобы сказать что-то. Заламывает руки, а потом... «Я тебе ничего не дам! Сгинь, мелочь!» С этими словами поворачивается ко мне спиной, но я, готовая к такому, кричу ему в спину. «Если не дашь, пожалеешь!» Гера останавливается. Нервно передёргивает плечами, потом быстро оборачивается и шагает обратно. «Заявить на меня хочешь? Да ты знаешь, кто мой отец!» Его лицо становится мерзко надменным, однако я, к великому удовольствию, замечаю, как нервно дергается его левое веко. «Заявить? Ха!» – приторно улыбаюсь. «Нет-нет, Гера, это было бы слишком просто. Я не буду на тебя заявлять». Я сделаю кое-что гораздо худшее. Что? Он явно теряет терпение и наступает на меня. Я расскажу о твоих выходках своей матери. Ну, тут я, конечно, привираю. Но ему-то откуда знать, что у нас с мамой, мягко говоря, напряженные отношения. Что? Он расплывается в улыбке облегчения. Думаешь, твоя мать может не чем-то... У нее в соцсетях более пяти миллионов подписчиц. С триумфом заявляю. И? Меня изобьют отчаянные домохозяйки? Нет. Ухмыляюсь, приберегая туз в рукаве. Они сделают кое-что похуже. Опубликуют про тебя посты в своих соцсетях. Знаешь, в чем соль? Подписчицы моей мамы – очень активные женщины. Модели, инфлюенсеры, даже звезды. «Знаешь, сколько девушек охватывают их соцсети?» «Десятки миллионов!» «Как думаешь, что будет, если все эти кумиры молодого поколения опубликуют твою фотку с пометкой «Осторожно, насильник!» «Правильно, Гера, думай!» «А пока твой тупой мозг пытается понять масштабы катастрофы, я тебе помогу!» «Делаю драматическую драму!» «Ты больше никогда и ни с кем не сможешь трахаться!» Кажется, Гере наконец удается уловить грядущий на его пятую точку звездец. Он весь краснеет, как спелый помидор. Его глаза дико горят. «Да я тебя!» — ревёт. «Осторожно, Герыч!» — достаю телефон. «Я уже набираю своей маме!» «Стой!» — кричит перепуганно. «Сейчас я тебе все принесу! Жди тут!» С этими словами он шарахается от меня, как от прокажённой, в сторону раздевалок. А я заливаюсь искренне торжествующим смехом. «Вот так, мальчики, знайте, что некоторых девушек лучше не злить».